Глава пятая. Глеб. Чувствую ее взгляд спиной, но оборачиваться не буду. Все старшаки собрались здесь, так и пялятся. Это рыжая обозлила на нет. Мелкая, но проблемная. Второй день в школе, а уже столько раз меня лохом выставила. Парни всю тренировку вчера ржали над моим разбитым носом. Но сейчас я ее проучил. Завтра притащит мне выстиранную форму, и, может, станет обходить десятой дорогой. Пришлось идти в спортзал. Там в раздевалке есть футболка, не сидеть же мне так на оставшихся уроках, сверкая торсом. Достаю спортивную сумку, с раздражением роюсь, все еще не могу отойти от стычки. Ну, мелкая, я тебе еще покажу, я тебе устрою. Из Италии она, да хоть из самого Рима. Я из Вероны, вдруг робко доносится от двери, я чуть языком не подавился. Выглядываю из-за дверцы, так и есть. Стоит на пороге, испуганно дерзкая, нос задрала. В руках мои вещи держит, а медовым взглядом восхищенно вводит по моей спине. Накидываю серую футболку и захлопываю створку своего шкафчика. «Чё приперлась? Ты меня за служанку принял, видимо. Я не стану стирать твои вещи», — говорит спокойно, проходя к окну, складывает шмотки на подоконнике и поворачивается ко мне. «Ты на меня вывалила свой обед, испортила одежду и обязана привести ее в порядок», — сижу сквозь зубы, собираясь заставить ее подчиниться. «Ты порвал мою сумку вчера, я испортила свою блузку из-за тебя. А сегодня ты сам размахался руками и вышип у меня поднос с едой, за которую я заплатила», — разъясняет девчонка так спокойно, что и мне орать расхотелось. Так что мы квиты. Ты ведешь себя так, будто один в этой школе. Бежишь по коридору, не глядя по сторонам. Если не успел убраться с твоего пути, то рискуешь быть сбитым с ног. И под дверь ты сам свой нос подставил. И из-за тебя я осталась голодной сегодня. Я позавтракать не успела утром и не знаю, когда теперь смогу поесть. «Тебе полезно посидеть на диете», — язвлю, оглядывая маленькую хрупкую фигурку. «Нет». Нет, ей диеты точно не нужны. Наоборот, подкормить надо бы. А я еще стирать заставляю. А ведь она права, я сам виноват. Просто все знают, какой я резкий и сами разбегаются. А она только приехала. Из Вероны. А тебе бы не мешало подумать об окружающих? Фыркает и разворачивается на выход. Только рыжая лохматая коса взлетает. С минуту стою, раздумывая. Она совсем другая. Любая девчонка в школе с радостью бы сгробастала мою одежду, чтобы постирать. Мне никогда никто не возражал, не ставил на место, наоборот, лебезили передо мной, надеясь на отношения. В кабинете физики я появляюсь, когда звенит звонок, учитель лишь мельком смотрит и снова утыкается в журнал класса. «Даниэла Дроздова здесь?» — меланхолично спрашивает Михаил Андреевич, оглядывая класс поверх очков. Да. Поднимается с места итальянка, глядя прямо перед собой. «Чудненько!» — прибавление в классе. «Ты, милочка, из Италии?» «Хорошо, значит, русские темы по физике не проходила. «Но не думаю, что занятия слишком отличаются от русских. Думаю, ты со временем поймешь», — бормочет физик, задавая вопросы и сам же на них отвечая. «Так, а почему такая малышка размещается на задней парте? Ты же ничего оттуда не увидишь». «Ну-ка, Веденин, поменяйся с новенькой». «Капец, теперь мы с бунтаркой сидим рядом через проход. Я ее яркий цвет вижу даже периферийным зрением, будто сбоку костер полыхает, отвлекая внимание. Хорошо, хоть новых тем пока нет. Вспоминаем пройденное в десятом классе». Девчонка не шевелится весь урок, сидит полусогнувшись, прижав к животу рюкзачок, бледная и будто испуганная. Меня это нервирует почему-то. Может, у нее от голода живот свело. Может, она больная, и ей надо вовремя есть, а я не дал пообедать. А вдруг она сейчас в обморок плюхнется? «Что ты на нее пялишься?» — дергает за руку Лиза. Она считает себя моей девушкой, самая красивая в классе. Только я ее не считаю ею. Просто сижу за одной партой. «Тебе-то чего?» — огрызаюсь, переживая все больше. «У меня бабушка диабетик. Если не поесть вовремя, то сознание теряет». «Черт!» — смотрю на часы на стене до конца урока еще 15 минут, так что это уже не прогул будет, если уйдем. «Михаил!» — это Андреевич. «Можно выйти?» — отпрашиваюсь и, не дожидаясь разрешения, подхватываю свой рюкзак, резко поднимаясь, закидывая его на плечо. Даниэла смотрит на меня, задрав голову, И когда я хватаю ее за руку, рывком стаскивая со стула, тащу на выход, коротко вскрикивает. «Шмелев!» — слышу голос физика, пересекая холл второго этажа, оборачиваюсь. «Ты куда новенькую потащил? У нее живот болит, Михаил Андреевич. К врачихе надо, она дорогу не знает». «А, тогда первый параграф учить. Обоих касается. Хорошо, выучим». На лестнице итальянка начинает сопротивляться, пытаясь вырвать свою руку из моей, но не на того напала. Выхватываю из ее второй руки рюкзак, закидывая его на плечо к своему. «Страйкер!» — пищит, упираясь и цепляясь за перила. «Отпусти! Ты куда меня тащишь?» «В столовую. Раз я виноват, то с меня обед. У тебя живот болит? Может, к врачихе отвезти?» «Ничего у меня не болит». А чего тогда рюкзак весь урок к животу прижимаешь? Бледная вон. Я всегда бледная. У рыжих почти всегда белая кожа. А рюкзак... Она опускает взгляд, будто стыдно признаться в чем-то, но я уже и сам слышу, понимая, в чем дело. Да у нее в животе урчит от голода. Значит, мы на правильном пути. Под ноги смотри, предупреждаю девчонку, и продолжаю спускаться по лестнице, тащая ее за руку. Столовая уже закрыта. Подергав за ручку двери, решаю отвести рыжую в кафе. Я всегда довожу дело до конца. Забираем ветровки из раздевалки и выходим из школы. Даниэла не вопит, что нужно вернуться. Походу, рада прогулять занятия. Как и я, впрочем. У нас еще один урок впереди, так что вернуться не успеем. Можно расслабиться. Нас не накажут за то, что сбежали, улыбается довольная. «Нет, новые темы еще не изучаем, так что...» «Да и все знают, что у тебя заболел живот, а я повел тебя к врачу, так что доложит англичанке». английский язык ведет настоящая англичанка?» Задает вроде бы глупый вопрос, но вспоминаю, откуда эта птаха, и извить не хочется. «Нет, мы так называем по предметам. Вот физику ведет физик, химию, химичка». «Ага, поняла. А куда мы идем теперь?» «Уже пришли». Открываю перед Даниэлой дверь кафе. Вот сейчас накормлю и успокоюсь, а то должен будто. Не люблю долги. Заказывай все, что хочешь. Усаживаю за столик в углу, передаю меню. Круассан и яблочный сок. Что? Это еда, по-твоему? Качаю головой и иду делать заказ. Так, что она там мне навешала в столовой? Девушка, мне порцию спагетти с сосиской? Салат какой-нибудь, два яблочных сока и два круассана. Делаю заказ и возвращаюсь за столик. Пока ждем, разглядываем друг друга. Девочка даже слегка смешная, особенно ее задорные ярко-рыжие кудряшки. Не сказать, что красавица, но привлекает взгляд необычной внешностью. Белая кожа кажется фарфоровой, даже светится мягким розоватым светом. Косметики нет совсем хотя девчонки в моем классе уже года три намалевываются, как куклы. «Ты убила кого-то в Италии, и тебя в наказание сослали в Россию?» Выдаю шутку, но ей не смешно. Хмурит брови, которые ни разу не выщипывали. «Да, чуть не убила отчима. Я ему чайник заварной на голову одела. И меня сослали. К папе». Она отводит взгляд, рассматривая зал со столиками, а я понимаю, что дело серьезное. Мне хочется ей помочь, но так, чтобы никто не знал об этом. Даже сама Даниэла. Данька.